Весь этот рассказ Кавелин перемешивал по обыкновению разными шуточками, преимущественно на собственный свой счет. Хорош я, правда, буду попечитель, едва зная грамоту. Но ведь в таком же месте есть уж Крафштрем в Дербте, а теперь назначается Траскин в Киеве. Да они еще и не знают по-английски. А третьего дня на прощальном обеде американскому посланнику Тоту сказал речь на английском языке и послушали бы вы какую, то-то была умора и дичь. К тому же, если кто станет называть меня невеждою, у меня всегда наготове ответ. Я доктор университета, и какого еще, не шутите, Оксфордского? В заключении Кавелин сказал, что он просил государя, в случае соизволения на его желание, отсрочить его перевод месяца на два, чтобы успеть провести через государственный совет проект в то время чрезвычайно его занимавший. Об учреждении страхования от огня в пользу доходов столицы. И шутил о том, сколько это перемещение произведет толков в публике, как будут говорить о впадении его в немилость, как немногие лишь посвященные проведают настоящую причину, как петербургские откупщики, которых он первый гонитель, отслужат благодарственный молебен за его перевод и прочее. Между тем, в том же самом заседании совета, в котором он так с нами витийствовал, граф Блудов сильно затронул будущего попечителя. Была речь о новой оценке недвижимых имуществ в Петербурге для сбора в пользу городских доходов. Блудов, оспаривая предположения о сем местного начальства, выражался, однако, так, что его слова представляли некоторое двусмыслие. позвольте спросить прервал его вдруг иронически Кавелин. «Говорите ли вы в пользу города или в пользу домохозяев?» «Не в пользу города, ни в пользу домохозяев», отвечал Блудов. «А в пользу одного невидимого, но, надеюсь, всегда здесь присутствующего существа, которое называется здравым смыслом». Кавелин не нашелся ничего возразить, Уже только после, сев опять на свое место возле меня, он сказал, «Мне следовало бы отвечать, что это невидимое существо не всегда, или, по крайней мере, не во всех здесь присутствует, чему лучшее доказательство сам я». Мне, искренно и издавна любившему доброго и благородного Кавелина, а вместе со мной и некоторым другим, часто приходила на мысль, Не имеют ли все эти странные разговоры корня поглубже? То есть, несут ли они плод болезненного раздражения мозговых нервов последствия должности, превосходящей его силы? Вскоре сомнения наши превратились, к сожалению, в полную уверенность. Расстройство умственных способностей Кавелина стало в особенности проявляться чрезвычайную, необузданную раздражительностью которая от слов перешла опять и в действие не только к невыносимому положению его подчиненных, но и к общей, приогромной власти военного генерал-губернатора для всех опасности. Он весь исхудал, глаза его выкатились и налились кровью, и один уже взгляд их достаточно обнаруживал помрачение рассудка. Наконец, наследник цесаревич, часто его посещавший, В первых днях апреля 1846 года передал ему, разумеется, в самых нежных выражениях, что государь, во внимание к его нездоровью, отдает совершенно на его волю сложить временно свою должность и ехать отдохнуть куда угодно, например, в Гатчину, где он и прежде жевал.